«Ну же, жми на газ!» Многие важные события моей жизни случались, когда на улице стоял мороз. Даже мое рождение. Я появился на свет в Модене 18 февраля 1898 года. И, по словам матери, снега тогда навалило так много, что зарегистрировать меня смогли только через два дня. 20 февраля. Мои родители... Отец, уроженец Капри, мать из Фарли жили на самой окраине в скромном домике, пристроенном к мастерской. Мастерская представляла собой цех площадью метров 100 крытый листами волнистого железа, с полом безо всякого настила. Домик же был двухэтажным. На втором этаже четыре комнаты. На первом — погреб, дровяник и кладовка, где хранились велосипеды и всякая всячина, необходимая в хозяйстве в те времена, Например, деревянные лопаты для уборки снега, которыми расчищали путь до главной дороги. В 62 года острое чувство ностальгии снова привело меня сюда. Теперь здесь везде асфальт, но мастерская с облупившимися от времени кирпичами стоит все там же в окружении современных бетонных построек. И даже надпись на почерневшем, потрёпанном фасаде по-прежнему можно разглядеть. «Солесарная мастерская». Альфредо Феррари. Тогда в Модене проживало 50 тысяч человек. Сегодня около 200 тысяч. Зимой на этой равнине, расположенной почти на уровне моря, все так же бывают туманы, летом жара. Прошли годы, десятилетия, а я узнаю некоторые деревья, домики, кое-где сохранившиеся с тех времен небольшие каналы для осушения почвы и далекий профиль горы Чимоны. Но в самих городках изменилось почти все. не в последнюю очередь благодаря мне. Когда-то Маранелло был деревушкой, сейчас же в нем 12 тысяч жителей, а также завод имени Феррари, техническое училище, названное в честь моего сына Дина, с мастерской, спортивным оборудованием и актовым залом. Неподалеку, на границе с коммунной Фьорана, на незастроенном зеленом участке Предгорья располагается тестовая трасса Фьорана, Которую со всех сторон подпирают предприятия по производству керамики. В моем детстве здесь тянулись пыльные воловьи тропы, сейчас проносятся необычные машины. Могу ли я сказать, что это моя заслуга? Что я добился успеха и исполнил свои детские мечты? Подростком я хотел стать тенором опереты, спортивным журналистом или автогонщиком. Первая мечта не сбылась, потому что у меня не было ни слуха, ни голоса. Для исполнения второй Я прикладывал слишком мало усилий. А третье положило начало делу всей моей жизни. Впервые высказать вслух свои потаённые желания я решился одним августовским вечером много лет назад. Мы с Пепино, лучшим другом моей юности, сидели в тусклом свете газового фонаря, и я пытался отогнать надоевших комаров иллюстрированным журналом об автомобилях, которые издавали в Турине. Вдруг Пепино спросил, «Кем ты станешь, когда вырастешь?» Я показал ему на фотографию на первой странице. «Рафаэле де Пальма», — гласила подпись. «Снова задает тон великой американской гонки в Индианаполисе». «Я стану гонщиком», — ответил я. «Здорово», — восхитился Пепина. «Да, это было бы классно». Пепина был сыном крупного торговца продуктами питания. Он жил в чудесном доме на большом участке земли рядом с мастерской моего отца. Там стояли огромные склады, и высоченная постройка вроде башни, использовавшаяся как огромный ледник. Зимой большой лук заливало водой, а когда она застывала на морозе, лед разбивали и переносили в башню. Но до этого мы успевали вдоволь накататься там на санках и коньках. Из всех друзей Пипина только я пользовался такими привилегиями. Мой брат Альфреда был старше меня на два года. Мы жили с ним в комнате над мастерской. Будильник звонил рано, как только раздавались первые удары молотков-плотников. В комнате не было ни отопления, ни штор, поэтому по утрам зимой мы с братом любовались морозными узорами на стеклах и выводили пальцами на ледяной корке свои подписи, мечтая, что однажды у нас будут просить автографы. Отец занимался строительством мостов и крытых платформ для итальянских государственных железных дорог. В его фирме работало когда 10, а когда 30 человек, в зависимости от количества заказов. Он был и директором, и проектировщиком, и администратором, и бухгалтером, и секретарем. Журналисты порой задают любопытные вопросы. И однажды меня спросили, почему я так люблю чернила фиолетового цвета. Объяснение на самом деле простое. Когда отец писал письма, он использовал в качестве черновика обратную сторону полученного конверта, Потом перепечатывал текст на маленькой печатной машинке Royal и подписывал химическим карандашом. А после обязательно снимал копию с помощью копировального пресса, предшественника современных ксероксов, и хранил ее в специальной папке со штемпелем. Так как дубликаты были влажными, и текст, и подпись становились ярко-фиолетовыми. Вот почему я так часто использую этот цвет. Отец умер в самом начале 1916 года от воспаления легких. В наши дни пневмонию можно победить за считанные часы. В том же году скончался и мой брат, не оправившись от болезни, которую заработал на фронте, куда ушел добровольцем. Я с ужасом понял, что из родных у меня осталась только мать, которая, будь ее воля, никогда не отпустила бы меня от себя. Но жизнь безжалостно нас разлучала. Мама прожила 93 года, отдавая мне всю свою любовь. Она гордилась мною и очень за меня переживала. До смерти близких мое детство было беззаботным. Я учился в километре от дома в начальной школе на виа Камури. По этой же дороге, которая вела к вокзалу, мы каждую неделю ходили с мамой за продуктами в потребительский кооператив, один из первых появившихся тогда в социалистической Эмилии, прообраз торговых центров, которые сейчас наводнили каждый район загадочными аббревиатурами, прячущими имена настоящих владельцев. Директор школы, мягкая, но требовательная, невысокая седая дама родом из региона Марки, хотела, чтобы я был таким же прилежным, как мой брат. Но вот беда. В отличие от умницы Альфреда, я испытывал искреннее отвращение к учебе. До сих пор вспоминаю жгучую боль от оплеух отца, которую он раздавал, когда я приносил ему табель с плохими оценками. «Ты должен учиться, чтобы стать инженером», — ругался он. «Я работать хочу, а не учиться», — огрызался я в ответ. И не раз потом жалел, что не слушал его увещеваний. У ворот школы меня всегда ждал Дик, огромный датский док. Но мои друзья не боялись этого исполина. Все знали, что Дик и мухи не обидит. Он умер всего в два года, проглотив кость. Бедняга. Когда главврач ветеринарной клиники показал мне часть его разорванного пищевода, законсервированного в банке со спиртом, я чуть не заплакал. Так было его жалко. Помню, как родители разводили голубей, А мы с братом за ними ухаживали и устраивали соревнования среди лучших. Помню уроки фехтования, забеги, стрельбу, которая давалась мне особенно здорово. А еще хорошо помню одноклассников. С некоторыми много лет спустя мне даже удалось встретиться. Джулио, например, стал дорожным смотрителем, Марио — клерком в отделении банка, а Энцо — учителем начальной школы. Он был сыном нашего школьного завхоза, фанатично следившего за порядком, видного мужчины в черном галстуке, с длинной седой бородой, который громко выражал недовольство каждый раз, когда мимо шел крестный ход. Говорили, что он социалист и терпеть не может священников и верующих. Помню Тихоню Лучана, самого прилежного в классе, ставшего техническим директором фабрики «Риф». «Риф» — машиностроительный завод, основанный в 1906 году. Основная сфера деятельности — производство шариковых подшипников. Когда много лет спустя мы встретились и начали обсуждать подшипники, он обращался на «вы» до тех пор, пока я не напомнил ему. «Ты что, забыл, как мы вместе учились в школе Навия камуре «Помню Тони. Коренастого мальчишку с огромными ручищами, шустрыми маленькими глазками и детской, нисходящей с губ улыбкой». Он родился в долине одного из притоков реки Рену под названием Самоджа в большой семье путевого обходчика, следившего за железнодорожным переездом Крочетта на трассе Мода на болонья участок, который ведет от моего дома к церкви Санта-Катерина. Когда Тони было 14 лет, мой отец взял его на работу в кузницу в качестве подмастерья, но вскоре у него появились и другие обязанности. Он забирал нас из школы, ухаживал за диком, помогал на голубятне, драил лестницы, выложенные плиткой из розового мрамора. Единственная уступка моего отца среди множества ограничений. И занимался погребом. По сути, он отвечал за порядок во всем доме. А еще Тони научил меня и Альфреда ездить на велосипеде, когда отец подарил нам знаменитые трехскоростные трефучили с механизмом внутреннего переключения скоростей «Даркоп». В детстве Феррари такой механизм был новшеством. Тони умер много лет назад, но пока был жив, всегда оказывался рядом, если случалась радость или беда. Незаметный и немногословный добрый старый друг. В 1908 году, когда мне было 10 лет, отец взял меня на гонку в Болонии, проходившую вдоль Виа Эмилия и Лаперса Читана. Папа и брат часто говорили о машинах, и чем больше я их слушал, тем больше разгорался мой интерес. Поэтому гонка произвела на меня неизгладимое впечатление. Самый быстрый круг остался за залянчен, но гонку с раздельным стартом выиграл Назара, его средняя скорость составила почти 120 км в час. Особенно врезалось в память мудрое решение организаторов, на обочине самого опасного поворота выкопали яму глубиной сантиметров 30 и длиной метров 15, и заполнили ее водой, чтобы зрители не подходили слишком близко. Когда различные ограждения, например, изгороди, из тюков, соломы, изобретение Кастаньето, а потом и металлические рельсы, идея Бачагалуппи, стали нормой, я не раз вспоминал это искусственное наводнение, которое позволило не только держать публику на безопасном расстоянии, но и развлекать ее дождем неожиданных брызг. В следующем году я, конечно, не мог пропустить новую большую гонку, проходившую в моих краях, Рекорд-дальмильо, которую проводили на автостраде Модена-Феррара на прямой Вичелло. Там пилотировали Чайрана, Дазара, Джоя, Шипиони, Карминати. До сих пор помню всех до единого. От дома до трассы, пыльной, ведь тогда их еще не заливали асфальтом, мне пришлось добираться 3,5 километра через поля и железную дорогу. На обочине дежурили люди с лоханями, бочками и ведрами с водой. Они поливали дорогу перед прохождением машин каждой категории. Гонку организовала Ассоциация автомобилистов Модоны. Филиала автомобильного клуба Италии в Модене в те годы еще не существовало. Победителем стал Леонино Дазара. Он проехал милю за 41,2 секунды и показал среднюю скорость 140-251 тысячную в час. Тогда я впервые почувствовал как по коже побежали мурашки. Но до того, как сесть за руль самому, мне еще предстояло пройти долгий извилистый путь. Первой нашей машиной стал одноцилиндровый Додион Болтон. После него Тони пересел на двухцилиндровый Марчант, потом на трёхлитровый четырехцилиндровый моноблок красный торпедо Диато. Торпеда тип автомобильного кузова, характеризующийся сигарообразной формой. Это была последняя машина, которую Альфреда и отец управляли перед смертью. Несмотря на все восторги, начинать карьеру гонщика я не торопился. Вместо этого занимался легкой атлетикой. От дома до Вия Камури было примерно 200 метров. Вдоль этой дороги шла зловонная канава со водой и росли поля. Мы с братом рулеткой отмерили 100 метров, а в начале и в конце этой дистанции воткнули два деревянных кола. Каждый вечер мы упорно тренировались. Цель была одна — побить олимпийский рекорд Реджинальда Уокера в 10,8 секунды. Иногда посоревноваться с нами приходили друзья. Если мы стартовали одновременно, определить победителя ничего не стоило. Когда же бежали по одному, то спорили до бесконечности, потому что вместо секундомера у нас был будильник с секундной стрелкой. В спринте равных мне было моему брату, а на длинных дистанциях Карла, сыну парикмахера. Никто не мог его обогнать, когда мы неслись по дорожкам, огибающим кооператив и винодельню братьев Кьярли, чье ламбруско известно еще с 1860-х. Старшим из братьев Кьярли был сеньор Ансельма, друг моего отца и мой крестный. На самом деле, мое полное имя — Энсо Ансельмо. Ансельмо считался тонким ценителем вин, и любил шутливо напоминать отцу, интересующемуся составом Ламбруско, что хорошее вино можно сделать даже из винограда. Не снискав славы в легкой атлетике, я сделал упор на стрельбу. Патронами Флабера я легко расстреливал глиняные курительные трубки. Патроны Флабера — патроны из порохового заряда, в которых метание пули происходит только за счет заряда капсуля. Выключив у отца винтовку, мы с братом стали охотиться на огромных крыс, снующих по берегам канавы рядом с домом. Мы даже разработали систему правил. Количество выстрелов каждого зависело от оценки, полученной в школе. Это придумал Тони, но отец преподнес идею как свою. По этой логике у меня, конечно, почти не было шансов пострелять, но Тони жульничал в мою пользу. Еще я ходил тренироваться в огромный спортзал в районе Панара, битком набитый всякими спортивными снарядами, перекладинами, брусьями, шестами и коврами с большой площадкой для катания на роликах. Как всегда, лучшим был Альфредо. Даже в фехтовании, которому два раза в неделю обучал нас близкий друг отца, профессор Маршиани. Я-то ходил в этот зал только чтобы кататься на роликах. Спертый воздух, пыль, тусклый свет. Вот таким он мне запомнился. Спортивный пыл несколько студила необходимость готовиться к первому причастию. Хотя рвение изучать катехизис я никогда не испытывал. Катехизис. Изложение основ знания или учения. Обычно он излагает основы веры в виде вопросов и ответов. Помню, как выходил из себя наш старый священник Дон Маранди, учивший нас закону Божьему в приходской церкви Санта-Катерина. Помню исповедь в субботу перед своим первым причастием. Я получил суровую епитемию, потому что не постеснялся рассказать обо всех грехах, которые, мне кажется, совершал каждый день. Епитемия церковное наказание, состоящее в строгом посте, длительных молитвах, поклонах и так далее. Это была моя первая настоящая исповедь. И, по-моему, последняя. А в воскресенье мы с Альфреда в неизменных темно-синих матросских костюмах отправились в церковь. А когда вернулись домой, нас накормили и вручили подарки. Серебряные часы, которые я бережно хранил долгие годы, были подарком сеньора Ансельма. На обед родители пригласили здоровяка Дона Маранди, возможно, слишком крупного для нашей маленькой столовой, навсегда веселого и знающего толк в винах, учителя фехтования Маршиани, гимнаста-олимпионика Альберта Бралья, чемпиона из залов Панара и тенора Бусетти. Бусетти когда-то был кузнецом, но на склоне лет добился успеха благодаря умению громко брать высокие ноты. Нам с ребятами становилось от этого даже как-то не по себе. Однажды, когда Бусети взял самую высокую ноту в партии, у нас погас свет. Дело было в неисправной проводке. Бусети воспринял это как подтверждение своего таланта. Пока свет не включили, гости предлагали ему продолжить, чтобы на этот раз полопались все лампочки. Потом Бусетти рукоплескали в Метрополитен-Опере в Нью-Йорке. Благодаря отцу я часто ходил смотреть опереты, очень популярные в те годы. Гейшу, Еву, Веселую вдову. Безмятежные времена, которые, казалось, будут длиться вечно. Но потом грянули война и семейная трагедия, предрешившие мою судьбу. В один миг изменилось все, и я не представлял, как буду жить дальше. В ожидании повестки на фронт я устроился работать в школу токарей при пожарной станции моданы в качестве инструктора. Итальянцев, которые работали в мастерских, освобождали от призыва. Прошедших трехмесячный курс токарей отправляли на завод по производству снарядов, занимавший новое здание, где инвесторы из Генуи изначально планировали разместить хлопчатобумажный комбинат. В конце войны его преобразовали в завод промышленного строительства OCI, который занялся разработкой тракторов, а потом превратился в большой промышленный комплекс FIAT Trattorri. Меня призвали в 1917-м. В те годы в Италии набор проходил по году рождения. В третий горный артиллерийский полк, в отряд «Вальсериано». Благодаря тому, что я немного разбирался в слесарном деле, помощник 2 лейтенанта Пьемонтиц по происхождению отправил меня в кузницу, где подковывали мулов. Только серьезно заболев, я избавился от этой работы. Меня отправили в госпиталь Бреши, а потом перевели в Болонью. Там в деревянных бараках лежали безнадежные. В этом я убедился довольно скоро. Ночью мой лихорадочный сон часто нарушало какое-то странное постукивание. Но я долго не мог выяснить, что же это такое. Джермана, молодая заботливая солдатская вдова, которая за нами ухаживала, на мои вопросы отвечала уклончиво и смущалась. В конце концов она призналась, что это стук молотков, которыми забивают гвозди в крышки гробов тех, кто умер накануне. Однако благодаря двум операциям и долгому лечению я смог поправиться и начал искать работу. У меня не было почти ничего, ни денег, ни опыта, ни даже образования. Только огромное желание добиться успеха. После войны полковник написал мне рекомендательное письмо. С ним-то я полной надежды вошел в роскошно обставленный офис в ФИАТ на Корсо Данте с мебелью из красного дерева и зелеными бархатными шторами. Меня встретил инженер Диего Сория, коренастый, с коротко подстриженными рыжими, с проседью волосами. «Увы, мои надежды не оправдались». Как вежливо сообщил мне «Сория», «ФИАТ» — не настолько большая компания, чтобы брать на работу всех ветеранов войны без разбора. Двери офиса закрылись за моей спиной. Шла на редкость холодная зима 1918-1919 годов, и мороз мгновенно пробрал меня до костей. Я побрел по парку Валентина, смахнул снег со скамейки и сел. В полном одиночестве. Ни отца, ни брата у меня больше не было. Поддавшись отчаянию, я заплакал. Много лет спустя, в 1947 году, я вернулся на эту самую скамейку, когда мой дорогой друг Сомер на 12-цилиндровой Феррари выиграл первый после войны Гран-при Турина. У тех слез был совершенно другой вкус. Однако в Турине мне все же удалось найти работу у некоего Джованонни из Болоньи. Он занимался тем, что снимал кузова с легких грузовиков типа «Лянча Зетта», А я проводил дефектовку, чинил и отдавал в кузовную итало-аргентинскую мастерскую в Милане. Там на базе шасси делали торпедо, очень востребованные из-за отсутствия новых автомобилей. В те годы я частенько заглядывал в бар-норт на железнодорожном вокзале Порта Нуова в Турине, где познакомился с замечательными людьми, ставшими моими друзьями. Прежде всего, с Ромоло Боначини, который до войны работал механиком у Пьетро Бордино а потом старшим мотористом у Франческо Брачпапы, пионера и аса итальянской авиации. Многие советы Ромала мне в жизни очень пригодились. Там же я подружился с Карлоном Росса, Бьяджо и Феличи Назаро, Джисмонди, Мариондо, Буэто, Лампиано, Менкетти, Канью, Бриджезе, Саламана и многими другими. Первые годы в Турине дались мне нелегко. Сначала я жил на жалкие гроши, оставшиеся к концу войны от отцовского наследства. Потом понемногу стал зарабатывать, и вера в лучшее ко мне вернулась. Когда я переехал в Милан и устроился на работу в национальную машиностроительную компанию «Конструционе механики национали», «Чиэмен», сначала как тестовый пилот, а потом как гонщик, зарплата значительно выросла. С тех пор мне больше никогда не приходилось думать, как свести концы с концами. Работу в Милане я нашел благодаря Уго Сивочи, который стал мне хорошим другом. Мы познакомились в миланском баре Виторио Эммануэле. Там всегда собиралось много спортсменов, и в командировках в Ломбардию я неизменно туда заглядывал. К тому времени Уго отказался от своей мечты стать профессиональным велогонщиком, а его брат Альфредо оставался верным велосипеду и уже входил в число звезд итальянского велоспорта тех лет, главный из которых был Жерард Денго. Узнав о смерти Альфреда, я вспомнил одну из первых больших послевоенных гонок Турин-Трента-Триест. Тогда мы с Луиджо Бертолино, председателем Итальянского союза велосипедистов, на моем ЧМН целые сутки следовали за этими безумцами, трясущимися, как проклятые, в седле, по непроходимым дорогам того времени. Жерарденго, безоговорочный чемпион тех лет, сошел в Виторио Венетто. Наконец, к вечеру следующего дня, после шестисот с небольшим километров, на финише в гору кварталу Опечина Альфредо обогнал крошечного Галетти, который лидировал значительную часть гонки и одержал победу ценой нечеловеческой усталости. Что касается Уга, то он в те годы жил в домике на Пьяцца ротоле печально известный случившимся там убийством, совершенным на почве ревности, и работал главным тест-пилотом автомобильного завода ЧМН То было небольшое здание в конце виа До 1918 года он занимался разработкой полноприводных тягачей для артиллерийских орудий и прицепов. На этом заводе двигатели 4ТФ, трёхлитровые четырёхцилиндровые моноблоки устанавливали на новые рамы из материалов, оставшихся от изота Фроскини. Именно этот мотор я помню особенно хорошо среди кучи аббревиатур и названий, которые вертятся у меня в голове. Но в ЧМН думали и о будущем. Невозможно же вечно переделывать автомобили, придуманные еще до войны. Директором компании тогда был молодой инженер Пьера Комби, отличный специалист, который потом перебазировал ЧМН в мастерские в Пантадере, известные сейчас производством мотоскутеров. Так в моей жизни начались знакомства с незаурядными людьми. Например, с Адальберто Гарелли, создателем двухтактного двухпоршневого мотоцикла Гарелли. На этой модели, ставшей очень популярной, был установлен мировой рекорд дальности, который продержался много лет. Именно этот мотоцикл выиграл первую гонку «Север-Юг», символически связывающую север и юг страны, со стартом в Порто-Романо, в Милане и финишем в Неаполе. Пилотировал его Эторе Джерарди, а мы с Сивочи сопровождали его на протяжении всей этой фантастической гонки и пришли ему на помощь в Капуе, где он пробил колесо. И еще один выдающийся мотоциклист, с которым я был знаком, Альда Финце, который пилотировал один из первых мотоциклов с горизонтальным цилиндром Moto Guzzi 500. По тем временам оригинальнейшее изобретение. Сегодня Финцы ежегодно вспоминают вместе с другими жертвами массового убийства в ардиатинских пещерах. В общем, Севочи позвал меня работать в ЧМН, где проявились первые симптомы моего второго призвания — профессии гонщика второго после призвания номер один, которому было суждено заполнить всю мою жизнь, конструирование автомобилей. Потом Уго последовал за мной в -Ромео. К сожалению, несколько лет спустя, в 1923 году, Уго Севочи трагически погиб в Монце во время тестовых заездов на Гран-при Италии. Он вылетел с трассы в повороте, который сейчас носит имя Оскари, а мог быть назван и в честь Арканжели. Ведь не только Аскари, но и храбрый уроженец Римени встретил там свою смерть. Мне кажется, я был не таким уж и плохим гонщиком. В первой же гонке «Парма-Берчетто» 1919 года я стал четвертым в категории трехлитровых моторов, и мне достались отголоски аплодисментов публики, неистово рукоплескавшей великому Антонию Оскари, безоговорочному победителю на 4,5-литровом «Фиат» образца Гран-при 1914 года. В том же году меня, начинающего пилота, ждала суровая проверка на прочность. Тарго Флорио. Тарго Флорио — гонка спортивных автомобилей, проводимая по перекрытым дорогам общего пользования возле Палермо, Сицилия. Прямо на гоночных ЧМН мы с Севочи отправились из Милана на Сицилию, однако на плато Чинквимилья в Абруццо застряли и заметели. Тут появились волки, и мы поняли, что нам не сдобровать. К счастью, их удалось отогнать зажженными факелами и выстрелами из винтовок и револьвера, который я всегда держал под сиденьем. Мы едва успели погрузить машины на рейсовый пароход Винченца Флорио под названием Читади Саракуза, отходящий из Неаполя. Флорио с пониманием отнесся к участвующим в гонке беднякам. думая, у меня в кармане тогда было не больше 450 лир. Предоставил нам носильщиков, убедил моряков задержать отправление корабля и все таки довез меня, сегочий и других гонщиков до Палермы. Хотя ночка получилась то ещё. Море штормило, а нас атаковали клопы. Победителем Тарго Флорио 1919 года стал Андре Байо на Пижо. Прямо во время пересечения финишной черты француз сбил неосторожного зрителя. Просто на финише не было трибун как таковых, Ограждением служили лишь колышки, соединенные веревкой. Тогда я впервые почувствовал присутствие смерти на трассе. Во время гонки у меня случилась поломка. С первого же круга бензобак стал ходить ходуном, и пришлось остановиться, чтобы починить крепление. На этом я потерял минут 40 и вернулся в гонку одним из последних. Благодаря довольно безрассудным действиям какие-то крохи отыграть мне удалось, но очередное происшествие, на сей раз курьёзное, убедила меня, что мечты о славе стоит отложить до следующей гонки. На подъезде к Кампо-Феличи у меня на хвосте висели две машины. Как вдруг дорогу нам перегородили три карабинера. Спорить с карабинерами было не принято, поэтому мы уважительно спросили, что же послужило причиной остановки. «Никаких аварий впереди нет, все нормально», — ответили стражи порядка. «Просто наберитесь терпения. Мы пропустим вас, как только президент закончит свою речь». Оказалось, что за поворотом в нескольких метрах впереди На улице высыпал народ. Это жители Сицилии приветствовали Виторию Эммануэле Орландо, президента Победы. Мы начали было возражать, робко и совершенно напрасно. Речь длилась долго, и даже после ее окончания мы не смогли сразу продолжить гонку. Нам только разрешили встать за президентским кортежем. Так, несколько миль мы ехали за черным лимузином «Де Дион Болтон», дожидаясь, пока машина президента свернет с дороги. К тому моменту, когда мы добрались до финиша, и хронометристы и зрители уже уехали в Палермо на последнем поезде. Времена опоздавших, округляя до минуты, терпеливо записывал Карабиньер с будильником. В понедельник я представился Дону Винченце Флорио, который с благодушно важным видом заявил мне. «Чем ты недоволен? Приехал одним из последних, никак не рисковал, а мы даже сделали тебе подарок, классифицировали. Мне присудили девятое место. В целом...» Успех, пусть и небольшой. Дон Винченцо Флорио, выдающийся спортивный деятель ставший моим другом, легенда человек, стоявший у истоков итальянского автоспорта. Следующий 1920 год я начал на Изотта Фраскини 4500 образца Гран-при 1914 года. Однако на Тарго Флорио соревновался на 4,5-литровом 4, 4 Альфа с двухблочным двигателем и стал вторым. Кроме включения в общий зачёт и подаренных памятных призов, я получил 12 тысяч лир. А вот какие призовые были в те времена. Современные гонщики, конечно, зарабатывают намного больше. Но мы выходили на старт не ради денег. Эта гонка стала первой официальной за «Альфа». Вот что тогда имело для меня значение. Уже в те годы на логотипе «Альфа» были «Змея», эмблема дома Висконти. «Красный крест» и само слово «Альфа» — «Анонима Ломбарда Фабрика Автомобили. Акционерное общество «Ломбардский автомобильный завод». Инициатива создания «Альфа» принадлежит главным образом кавалеру Уго Стелли из Милана, который начал инвестировать деньги во французскую фирму «Дарак». И еще до начала войны «Дарак», обанкротившись, продала акции итальянцам. Во время Первой мировой в компанию пришел неаполитанский профессор Никола Ромео, которого ждали успешная карьера промышленника и политика, а затем и кресло сенатора. На заводе производили тягачи, пули и разное оборудование для военных целей. А после войны именно Ромео оживил автомобильный сектор «Альфа» и начал создавать волшебные машины. И я перешел в «Альфа» в 1920-м. В первую очередь из окружения этих лет мне вспоминается коммерческий и спортивный директор Джорджо Римини, Молодой инженер из катании со смуглой кожей, глазами на выкоте и неизменной сигаретой в зубах. Именно Римени, увлеченный умный и имеющий зарядить своим энтузиазмом окружающих, инициировал создание нового отдела в компании технического и спортивного штаба, целью которого служило определение вектора развития Альфа-Ромео на годы вперед. При всем при этом Джорджо оказался большим хитрецом. Он умудрился продать мне гоночную машину, первую машину, которая стала бы полностью моей, и которую я так и не получил. Вот как было дело. Я заказал G1 с 6-литровым шестилитровым шестицилиндровым двигателем, созданную на основе американского автомобиля, специально привезенного из США для изучения новых разработок крупных заокеанских заводов после Первой мировой войны. Когда ждать мне надоело, я спросил Римени: скоро ли я увижу свою машину, мягко заметив, что солидный аванс уже внесен, Вместо ответа он сунул мне под нос договор, который я в запале подписал, толком не прочитав. В пункте «Доставка» было указано, как можно скорее даже раньше. Так я выучил, что прежде чем ставить на документах свою подпись, их нужно внимательно читать, от первой до последней строчки. С 1921 по 1924 я гонялся только на машинах Альфа-Ромео. С переменным успехом. Из гонок того времени мне особенно приятно вспоминать победу в пескаре в 1924 году на Альфа Ромео РЛ. На этой же машине я выиграл гонку Савио в Равени и гонку по лизине в Ровиго. Однако именно кубок Ачербо в пескаре принес мне известность. Ведь там я опередил Мерседес сразу после его триумфа на Тарго Флорио. Джозепе Кампари на знаменитой П-2 также выступавший за «Альфа» в той гонке, к сожалению, сошел. «Альфа Ромео П2. Гоночный автомобиль класса Гран-при 1920-х годов». Моим механиком был его двоюродный брат, Эудженио Сиена, для которого соревновательный дух был важнее родственных связей. Эудженио погиб на Гран-при 1938 года в Триполе, когда собирался заявить о себе на международном уровне. Мы договорились, что если мне удастся начать гонку лучше, чем Кампари, я с первого круга буду искать его P2 в зеркале заднего вида и пропущу вперед при первой же возможности. Стартовал я прекрасно и на каждом круге проверял, не появился ли позади Кампари, но тщетно. Меня это беспокоило. Его машина была быстрее моей, а на пятке наседали Мерседес Джованни Бонмартини и Джулио Мазетти. Тогда я посмотрел на Сиену, мол, не стоит ли нам сбросить ход, заодно под дразним соперников, но механик, на лице которого я не заметил и тени тревоги за кузена, прокричал. «Ну же, жми на газ!» и Я не стал тормозить и выиграл, ко всеобщему удивлению. Потом оказалось, что компарий сошел из-за неисправности коробки передач, но машину спрятал в переулке, чтобы соперники не сразу заметили его отсутствие. В «Альфа» я был не только пилотом. Меня охватывало почти болезненное желание модифицировать машину. Переделать это создание, которое я страстно любил. Так я решил изменить свою профессию, не поддавшись искушению полностью посвятить себя гонкам, хотя, кто знает, каких высот я сумел бы достичь. В Милане уже появился Джузеппо Мирози, отличный инженер, разработчик первых гоночных автомобилей. Раньше он работал на фабрике «Марчант» под Пьяченцей, а его помощник Сантони в прошлом был фармацевтом. В общем, я начал подумывать о том, чтобы переманить к нам каких-нибудь молодых инженеров из «ФИАТ». Один из них, Луиджи Батсе, по моей инициативе, уже перебрался из Турина в Милан. С Батцем мы дружим с 1923 и долгие годы он был столпом гоночного подразделения «Феррари». После гран-при во французском туре, в отличие от инженера Фарнаки, генерального менеджера туринской фабрики, Луиджи решил последовать за мной в «Альфа». Первым делом Бацци попытался довести до ума двухлитровую шестицилиндровую П-1 и подкинул мне идею переманить из «Фиат» молодого, талантливейшего инженера Виторио Яну. Вот и получилось, что в сентябре 1923 года я вернулся в Турин, но уже не искать работу, а предлагать ее. Поднялся на третий этаж дома на Виа-Сан-Массимо и позвонил в дверь. Мне открыла жена Виторио, разина Подозрительно на меня посмотрев, она поинтересовалась, зачем я пришел, и я сразу выложил ей, что хочу убедить ее мужа перейти из «Фиат» в «Альфа». На что Розина заявила, что Виторио пьемонтиц до мозга костей и из Турина не уедет никогда. Тут появился Яно, мы поговорили, и на следующий день я назначил ему встречу в Ломбардии, где он и Римени подписали соглашение. До этого я с Яно знаком не был. Батци сказал, что он невероятно волевой человек, однако никакое описание не отражает настоящей силы характера Виторио и его значимости как конструктора. Так началась история Виторио Яна Вальфа, которая, в свою очередь, стала неотъемлемой частью другой истории — истории автоспорта. С инженерной прозорливостью он создавал все более совершенные машины — шести а потом восьми цилиндровые «Феррари», выигрывавшие чемпионаты мира и позволявшие заговорить о появлении школы. Высокий сухощавый Яна казался довольно хрупким, но сколько в нем было энергии, сколько уверенности, которой он заряжал окружающих. Он проявлял неизгибаемую волю и в жизни, и тогда, когда решил с ней расстаться. Железная непреклонность, с которой он простился с этим миром, не удивила, а восхитила меня. Такой поступок, я считаю, высшим проявлением мужества». Виторио Яна покончил жизнь самоубийством, когда тяжело заболел. Вместе с Виторио и с Фиат Альфа перебрались и другие талантливые инженеры, пусть и не столь известные. Получив широкие полномочия в Альфа, Яна установил армейскую дисциплину и за считанные месяцы сумел создать П-2, восьмицилиндровку с компрессорами, которая с сенсационным успехом дебютировала в 1924 году на гонке по прямой в Кремоне, показав на 10 километрах рекордную скорость около 200 км в час. За рулем был Антонио Аскари, а Баци, руководивший разработкой автомобиля, рисковал своей репутацией ничуть не меньше гонщика.